12. Отдел 15К. Привокзальная гостиница порадовала мягкими кроватями и достаточно большим выбором блюд на завтрак. Дурахов убедил нифунтова что в 2 часа ночи ломиться в городскую больницу, тем более в отделение для пациентов с психическими заболеваниями, идея, конечно, веселая, но не самая здравая. «Доктора спят, пациенты тоже отдыхают» объяснил чекист-оперативникам, медленно ведя машину в сторону от Болшевского кладбища. «Да и вам самим вздремнуть совсем не помешает. Давайте уж лучше я вас сейчас на постой определю, а утром со свежими силами мы и наведаемся к Синицыну». «Коля, может и правда?» — просяще попросила коллегу Мезенцева. «Спать хочется просто жутко, а там еще неизвестно, сколько мы в больнице пробудем». У Нифонтова и самого потихоньку начинали слепаться глаза. Но азарт, овладевший после успеха с кладбищем, никак не давал ему расслабиться. Тем более где-то очень глубоко внутри Николая сидело маленькое чувство вины перед призраком старого ученого. Нет, у оперативника не возникало сомнений в том, что они все сделали правильно, но то, что у Геннадия Степановича не оказалось возможности побеседовать со своим племянником – казалось Нифунтову неправильным, вернее, даже не совсем справедливым. Кроме того, раз уж появление призрака и душевная болезнь его племянника совпали по времени, то Николай был не склонен считать эти события простым совпадением. Ровнин, которому Нифонтов доложил об успехе операции с призраком, к предположению подчиненного отнесся серьезно и согласился, что все случившееся требует подробной проверки. «Люди к психиатрам на прием просто так не попадают!» Несмотря на то, что они разговаривали по телефону, Николай воочию представил круги дыма, который выпускает начальник, затягиваясь трубкой. «Я понимаю, почему наш коллега не очень хочет поднимать шум, но и пускать подобные происшествия на самотек не стоит. У него своя работа, у нас своя. Тем более призрака с той стороны что-то вызвало. Мне не очень верится в то, что он появился сам по себе, так сказать, случайно. Должно было произойти какое-то событие, послужившее триггером для воплощения ученого. Без него картина не станет ясной и понятной». «А какая может быть связь с племянником?» — уточнил Нифонтов. «Я вообще не уверен, что он был в курсе о существовании такого родственника. Вряд ли тот призвал его осознанно». «Конечно нет» согласился Ровнин. «Скорее всего, просто эмоциональный выплеск племянника был настолько силен, что долетел до вашего ученого». «Но это же не просто какой-то стресс или взрыв радости», рассуждал Нифонтов. «Чтобы вернуть призрака в наш мир из-за кромки, эмоции должны быть усилены неким потусторонним воздействием». «Или вызванным, им», дополнил Олег Георгиевич. «Не то чтобы очень распространенное явление». «Но случается. Другой вопрос. Что же это за действия, которые могут вызвать такой эмоциональный взрыв?» мы неудачно провели ритуал?» — предположил Нифонтов. «Или колдун какой-нибудь доморощенный?» «Не исключено!» — голос ровненно выражал глубокую задумчивость. «В любом случае гадать пока бесполезно. Отдохните, а с утра наведайтесь в больницу». Возможно, после этого визита многое станет понятней. Когда Нифунтов уже собирался завершать разговор, считая, что все важное сказано, Олег Георгиевич внезапно вспомнил «Да, кстати, обязательно передай от меня привет там». Ничего другого, кроме как подивиться обширности связей начальника Николаю не оставалось». Он дважды повторил про себя имя отчества давней знакомой Олега Георгиевича и окончательно успокоился. Теперь, по крайней мере, понятно, с какого края браться за поиски. Все это Нифонтов вспоминал, поглощая сосиски с вареными яйцами, а параллельно отмечая, что подобная нехитрая еда может быть удивительно вкусной. Сам-то он себя по утрам изысками обычно не баловал, обходясь традиционной яичницей, а вот сейчас невольно задумался о разнообразии рациона. В кармане задергался поставленный на звонок мобильный. «Женька, да дай быстрее», — посоветовал Николай, доставая телефон из кармана. «Похоже, Дорохов уже прибыл. Нас ждут великие дела и местная психушка». «Звучит, надо сказать, нефыбка романтифна», — пробубнела с набитым ртом Женька, не собираясь выпускать из рук огромный собственноручно сделанный бутерброд. Причувствие Нифунтова не обманули. Звонившим абонентом и впрямь оказался местный чекист. «Доброе утро!» поприветствовал Дорохов Николая. «Я внизу, как будете готовы, спускайтесь». Оперативники не заставили себя долго ждать, но, к их удивлению, чекист оказался пешком, а не на машине. «На нашей поедем», уточнил Николай, кивая в сторону припаркованного на гостиничной парковке микроавтобуса. Его еще вчера Дорохов лично перегнал сюда, Центра управления полетами, аргументируя это тем, что машина им вряд ли в городе понадобится, а так всегда под боком будет, если внезапно уезжать соберутся. «Зачем?» — искренне удивился чекист. «Тут пройтись два шага. Воздухом подышим, а заодно и обсудим полученную информацию». Идти впрямь оказалось недолго, а по дороге Дорохов успел вкратце рассказать о сотруднике лаборатории, к которому они направлялись. «Синицын, Игорь Леонидович», — неторопливо рассказывал Сергей Михайлович, перепрыгивая через лужи. Под утро шел дождь, оставивший после себя мокрый асфальт и влажную изморозь, висящую в воздухе. Родился и вырос здесь, в Королеве. Отец был химиком, работал в КБ ракетного топлива, а мать трудилась библиотекаршей в городской библиотеке. Закончил наш же королевский филиал Бауманки. После него устроился работать в Институт машиностроения. Восемь лет отработал в этом заведении, на хорошем счету, грамоты, премии. Четырнадцать лет назад получил предложение перейти на работу в лабораторию. Был назначен научным сотрудником, через три года стал старшим, а год назад получил должность ведущего. — Это хорошая карьера, — уточнил Николай, слабо разбиравшийся во всех этих научных хитросплетениях. — Да, в общем-то, нормально, — после небольшой паузы ответил Дорохов. Тут надо понимать, что к руководящим должностям Синицын никогда не рвался. Он вообще всегда производил впечатление человека науки, которому не очень интересно заниматься административной работой. «Почему?» – искренне удивилась Женька. «Разве это плохо, если человек хочет стать руководителем?» «Я не знаю», – пожал плечами Дорохов. «Как говорил когда-то мой наставник, настоящие ученые не из этой галактики. Их хлебом не корми, дай проверить какую-нибудь теорию». А в идеале вписать свое имя в мировую науку. Но только начальники, как правило, бывают лишены этого. У них сразу начинается вал бумажной бюрократии, всякие табели, отчеты, планы. Собственно, на науку времени уже не остается. Так что перед любым научным сотрудником рано или поздно встает достаточно трудный выбор. Как жить дальше? То ли забыть о научных изысканиях и пересесть в руководящее кресло, то ли не задумываться о карьерных перспективах. «Но Синицын, получается, выбрал науку», — уточнил еще раз Нифонтов. «Именно так», — кивнул Дорохов, раздумывая, как бы поудачнее, обойти еще один немаленький водоем, встретившийся им на пути. «Я сделал на него дополнительную спецпроверку. Когда он претендовал на должность ведущего, ничего подозрительного не всплывало». «Даже дядя из шарашки?» — немедленно вставила свои пять копеек Женька. «Даже дядя из шарашки!» — со вздохом согласился чекист. «Он не относится к близким родственникам. Да даже если бы и относился, тут, скорее всего, не родной дядя, а какой-нибудь двоюродный, по возрасту относящийся к дедушкам. Так глубоко наша контора сейчас не копает. Да и времена на дворе стоят другие. Врагов народа отменили, а некоторых даже реабилитировали. Тем более Евгения». Вы сами рассказывали, многие из тех, кто там работал, были вполне себе приличными людьми, просто оказавшимися ни в то время, ни в том месте. Хорошо. Прошлое господина Синицына оставим за скобками. Решил прервать начинающуюся дискуссию Николай. Ну а так, какие-то странности за Синицыным водились? Не может же человек взять и одномоментно оказаться в дурдоме. Он пока не в дурдоме, возразил Дорохов. Синицын просто проходит обследование. Я не знаю, что ему могло привидеться, но скорую, между прочим, он вызвал сам. А врачи уже пришли к выводу, что мужчина нуждается в наблюдении в условиях стационара. Семьи-то у него нет, живет один. Мало ли что, произойти может. Хорошо. Допустим, продолжал допытываться Нифунтов. «Ну, ведь вам наверняка сообщили, что такого интересного увидели врачи, раз решили поместить его под наблюдение. Вам ничего странным не показалось?» «Николай, вы меня простите, но там все было странным». Дорохов остановился и посмотрел на оперативников каким-то злым, и одновременно потерянным взглядом. «Я, если честно, до сих пор не знаю, что именно докладывать руководству и как объяснять произошедшее. Человек ушел с работы домой, все было хорошо» а я специально по записям камер видеонаблюдения потом проверил. Синицын выглядел вполне довольным жизнью, и вдруг в три часа ночи он вызывает скорую и начинает нести какую-то околесицу, замученных девушек, потом какое-то убежище, потом требует успокоительного, но такого, чтобы не спать. При этом он царапал себя ногтями до крови и тыркал в пальцы канцелярской кнопкой, объясняя всем, что не должен уснуть. Вы бы на месте врачей как отреагировали? — А вы с ним общались после этого? — спросила Женька, вслед за Нифонтовым, перепрыгивая очередную лужу и выходя на Большую улицу. Через дорогу шел свежепокрашенный забор, и она поняла, что цель их путешествия уже совсем рядом. — Пытался, но быстро понял, что ничего не понимаю, — потупил голову Дорохов. — Врачи говорят, что такое бывает от сильного умственного перенапряжения, и Синицуну необходим отдых. Он уже не вспоминает ни про каких девушек, говорит, что его неправильно поняли и до чертиков боится ночных кошмаров. Доктор сказал, что им приходится силой колоть ему достаточно мощное и успокоительное, чтобы он, наконец, мог хотя бы немного поспать. Выглядел ученый впрямь как-то не очень. Когда довольно молодой, лет 40, но уже абсолютно седой доктор привел их в палату Синицына, то оперативники увидели, что ученый сидит на полу в углу, между тумбочкой и кроватью, и отчаянно грызет ногти, чуть ли не засовывая при этом половину ладони себе в горло. «Игорь Леонидович!» — осторожно обратился к нему Нифунтов, «Здравствуйте! Мы сотрудники главного следственного управления МВД России. Мы хотим задать вам несколько вопросов». «Ничего не было! Ничего не было!» Забормотал себе под нос Синицын. «Леша сейчас много лет назад, и его никто не видел. Я тоже не видел. Я ничего не знаю». Он попытался сдернуть с кровати одеяло, чтобы отгородиться им от незваных гостей, но то почему-то не поддалось, и Синицын остался сидеть на полу, по-детски закрыв лицо руками. Нифонтов был уверен, что ученый при этом еще и крепко зажмурился, спрятавшись так, как это делают дошкольники. «Типа я никого не вижу, а значит и меня самого нет». «Леша нет, Леша глубоко, и его много лет никто не видел», — продолжал повторять Синицын, и хотя руки на лице заглушали его слова, слышно было достаточно отчетливо. «Ну, и вот так практически постоянно», — вздохнул доктор. Он говорил негромко, стараясь, чтобы его слова не долетали до ушей беспокойного пациента. «Сегодня будем обсуждать на планерке, возможно, придется переходить к более серьезному медикаментозному вмешательству». «То есть...» «Само собой, это состояние точно не пройдет», — также тихо уточнила Женька, внимательно разглядывающая спрятавшегося в углу Синицына. «Боюсь, что нет», — снова вздохнул доктор. Он потер переносицу движением, характерным для людей, которые постоянно носят очки, а затем ответил, видимо, подбирая более простые слова для посетителей без медицинского образования. «Видите ли, клиническая картина, которую мы с коллегами наблюдаем», Характерно для человека, пережившего большой стресс. Подобного рода реакции демонстрируют, как правило, люди, вернувшиеся из зоны боевых действий. Вот эти обрывчатые воспоминания, перескакивание с темы на тему, но все равно все рассказы пациента укладываются в какую-то логику из его прошлого. Здесь же миллион вопросов и ни одного ответа. Сотрудники скорой говорили о каких-то замученных девушек. Теперь же пациент при упоминании этой темы впадает в истерику. Леша, про которого он говорит, я понял только то, что это какой-то его друг детства, но что именно произошло с этим Лешей? — Может быть, Леша это кто-то из коллег? — поинтересовался Дорохов, но сделал это недостаточно тихо. «Леша, нет!» – забился в истерике Синицын, схватившись руками за край кровати и начиная опасно ее раскачивать. «Леша, нет! Я точно знаю! Он не мог появиться!» Доктор стремительно нажал какую-то кнопку на стене и начал вежливо, но настойчиво подталкивать посетителей к выходу. «Посещение закончено. Вы сейчас все равно от него ничего не добьетесь». Доктор широко расставил руки, как будто защищая пациента от оперативников, и параллельно скомандовал вбежавшей в палату медсестре. «Два кубика успокоительного внутривенно!» Вытеснив посетителей в коридор, психиатр обернулся на боровшуюся с Синицыным медсестру и крикнул куда-то вглубь отделения. «Двух санитаров! Срочно!» А затем обратился к оперативникам. «А вам придется подождать меня здесь». Врач стремительно вернулся в палату, и оперативники остались ждать в коридоре. Женька заглянула через небольшое окошко на двери внутрь палаты, а затем тихо пробормотала, никому конкретно не обращаясь. «Уж лучше просто с проломленным черепом оказаться, чем с такой протекающей крышей!» «Сплюнь!» — отмахнулся от нее Нифонтов. «И так, и так плохо!» «Ну не скажи!» — возразила ему Мезенцева. «Мне бы вот не очень хотелось вот так в углу сидеть и ногти грызть, а санитары при каждом удобном случае в меня иголками тычут. Уж лучше быстро и просто. Раз и все!» Лечащий врач вышел в коридор буквально через пару минут, но добавить к уже сказанному ему оказалось особенно нечего. «Вы сами все видите», — развел он руками, «полнейшая нестабильность реакции пациента на внешние раздражители. С ним пока просто невозможно вести конструктивный диалог. И я вообще сомневаюсь, что он осознает реальность, в которой он находится». «Понятно, что ничего не понятно», — пробурчал Нифонтов, — Визит к Синицыну не внес никакой ясности в происходящее события, и Николай расстроился, что они просто зря потратили время. «Доктор, а можно вопрос?» — подал голос молчавший до этого Дорохов. «Чисто теоретически. Есть человек, который днем вел себя абсолютно адекватно, а ночью вызвал скорую и оказался у вас в отделении. Что могло послужить спусковым крючком для такого резкого изменения психического состояния?» Испуг. Практически без промедления ответил доктор. «Очень сильный испуг. Причем на каком-то глубинном, подсознательном уровне. Я бы предположил испуг за родных или за свою жизнь. Что-то подобное». «Спасибо», — опередил открывшего рот для благодарности Дорохова Николай. «Это уже кое-что. Вы нам очень помогли, доктор». «Да не за что», — пожал тот плечами. «Если у вас все, то я бы откланялся. У меня очень много работы». «Один вопрос», — остановил доктора Нифунтов? Как найти кабинет Тамары Петровны? Она у вас вроде бы заместитель главного врача. Нет. Ее в прошлом году повысили. Удивленно поднял брови доктор. Она уже просто главный врач. Вы чем-то недовольны? Извините, конечно, что вот так настойчиво интересуюсь, но нас в последнее время очень сильно штрафуют за любые жалобы. Нет-нет-нет, поспешил успокоить врача Николай. Наш начальник просто попросил передать ей привет, ничего больше. Как выяснилось, они давние знакомые. Успокойный доктор подробно объяснил, как перейти в другой корпус и распрощался с оперативниками. «Уровненные здесь нашлись знакомые?» удивленно уточнила у коллеги Мезенцева. «Представь себе...» — развел руки в стороны Николай. Я сам был удивлен. «Ну а что здесь такого?» — вклинился в их диалог Дорохов. «Тамара Петровна врач известный и заслуженный, к ней даже детишек с другого конца Московской области возят, не говоря про столицу». Женька, судя по всему, в ответ на эти слова сделала какие-то свои выводы, поэтому только многозначительно хмыкнула, но комментариев, вопреки ожиданиям Нифонтова, никаких не последовало. «Сергей Михайлович, уже возле искомого кабинета обратился к Дорохову Николай. Подождете нас здесь, мы быстро». Судя по всему, чекист подобной просьбы не ожидал, потому что возрился на Николая с немалым удивлением. «Да мы с Тамарой Петровной вроде как знакомы». Попытался было он настоять на своем присутствии при разговоре, но потом внезапно осекся, озаренной неожиданной догадкой. «Так она что, тоже из ваших?» «Не совсем понимаю, о чем вы», — изобразил Нифонтов самую милую из доступных ему улыбок. «Просто наш начальник попросил передать Тамаре Петровне кое-что на словах. Если хотите, то мы немного пообщаемся наедине, а затем позовем вас». «Да не надо», — По лицу безопасника было не очень понятно, обиделся он или нет, но Николай решил на этот счет сильно не заморачиваться. «Подожду вас на улице. Все равно парочку звонков сделать нужно». «Ну и хорошо», — еще шире улыбнулся ему Николай. «Мы, правда, быстро». Кабинет Тамары Петровны был обычным. Не самое большое помещение, два стола буквой «Т», несколько стульев возле стены, да маленький чайный уголок с креслом в дальнем углу возле окна. Чистенько, скромненько, без лишнего пафоса и роскоши. Да и сидящая за столом женщина средних лет отличалась от многочисленной армии чиновников среднего звена, разве что только наличием белого халата. Но тут ничего не поделаешь, специфика работы обязывает. Поэтому в первый момент Женька даже решила, что они пришли не по адресу. По ее детским воспоминаниям руководители больниц жили совсем по-другому. Когда-то в родном городе ей с мамой довелось побывать в кабинете главного врача городской больницы, и в памяти девушки навсегда застряла стена, густо увешанная разнообразными дипломами и сертификатами. Отдельной частью любовно выстроенной экспозиции оказались фотографии хозяина кабинета вместе с мэром города, губернатором, тогдашним министром здравоохранения и прочими людьми, условно причисляемыми к категории сильных мира сего. Здесь же... Ничего подобного не было, и только присмотревшись к женщине внимательней, Женька поняла почему. Тамара Петровна была ведьмой, причем, судя по всему, ведьмой достаточно взрослой и опытной. Она смотрела на вошедших пристальным взглядом изумрудно-зеленых глаз и не торопилась начинать разговор, предоставляя эту инициативу гостям. — Тамара Петровна, добрый день! — Нифонтов чуть наклонил голову, обозначая приветствие. «Вам большой привет от Олега Георгиевича. Он сказал, что вы наверняка помните о его скромной персоне, поэтому не откажетесь немного помочь его коллегам». «И вам. Здравствуйте», — неторопливо ответила женщина, все так же внимательно разглядывая оперативников. «Не могу сказать, что сильно удивлена вашим визитом, но сразу предупреждаю, что местный Ковин к происходящим событиям отношения не имеет». «Вы про какие-то конкретно события?» — продолжал улыбаться Николай, правда, на сей раз одними губами. Рекомендация ровненно значила, конечно, много, но и расслабляться в подобной компании было бы абсолютно неправильно. «Хорошую смену растит себе Олег Георгиевич», — сухо заметила ведьма, — «по крайней мере, внимательную. Молодые люди, я повторю еще раз, наш Ковен не имеет к происходящему никакого отношения». «Мы живем скромно и абсолютно не заинтересованы в привлечении внимания Олега Георгиевича и его подчиненных. Поэтому, если у вас есть конкретные вопросы, то спрашивайте». «Редкая готовность сотрудничать», — промелькнула в голове у Нифантова. «Как-то не очень похоже на поведение типичной ведьмы. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет». Ведьма сделала глубокий вдох, как будто собиралась что-то сказать, но потом передумала и промолчала. Николай отметил этот жест и понял, что она не собирается проявлять инициативу, и уж тем более говорить что-то лишнее придется спрашивать самому. «Хорошо, Тамара Петровна», — согласно кивнул оперативник, «тогда скажите, пожалуйста, о каких именно событиях вы только что упоминали?» «Ну, как же», — пожала плечами ведьма, «исчезновение кошек по всему городу. Счет идет уже на десятки. Об этом не только блогеры, но и местные телеканалы говорят». «Как интересно!» На автомате протянул Николай. Если честно, вы меня сейчас удивили. — В смысле? — удивилась Тамара Петровна. — Так вы здесь не по этому поводу? — Нет, — честно признался Нифонтов. Мы даже не слышали о столь массовом геноциде семейства кошачьих в вашем городе. Нас интересует пациент вашей больницы, который в одну ночь из состояния полноценного члена общества перешел в разряд умалишенных. Сможете прокомментировать? — Синицын... — нахмурилась ведьма. — Да уж, интересный случай. Но только совсем непонятно, при чем здесь сотрудники отдела 15К. Там же чисто медицинская проблема. — Простите, Тамара Петровна, — пожал плечами Николай, — но нам показалось иначе. Может быть, конечно, мы и ошибаемся, но посудите сами. Сначала в одной из лабораторий вашего города появляется призрак ученого из начала прошлого века, а потом выясняется, что племянник, ради которого он вернулся в наш мир — Тот самый Синицын, который так внезапно оказался здесь, в больнице, под наблюдением психиатров. Вас лично ничего в этой хронологии не смущает? Тем более, что вы сейчас рассказываете нам о массовом исчезновении кошек. Очень похоже, что кто-то в городе балуется запретными ритуалами. Веки Тамары Петровны дрогнули, но в целом ведьма прекрасно владела собой и сумела сохранить самообладание». Николай видел, что новости про призрака и его связь с Синицыным были для женщины неожиданностью, но внешне она постаралась максимально скрыть свои эмоции от оперативников. Нифонтов с Мезинцевой молчали. Мяч был на стороне Тамары Петровны. И сейчас многое зависело от ее ответа на слова Николая, но ведьма продолжала молчать, о чем-то напряженно размышляя. Пауза откровенно затягивалась, но ведьма все-таки первой нарушила молчание. «Наш...» «Ковин здесь ни при чем», — повторила она убежденно, — «но я прошу время для того, чтобы ответить на ваши вопросы».